Ленгли, штат Виргиния, 14 апреля 1978 года На проходной их уже ждали. Как-то негоже заставлять самого директора АНБ, вице-адмирала Бобби Рея Инмана и приехавших с ним специалистов дожидаться, пока оформят пропуск. Хотя между ЦРУ и АНБ периодически вспыхивали жестокие драки за раздел бюджета на разведслужбы, И стычки по поводу распределения полномочий и зон ответственности, заставить директора конкурирующей службы ждать на проходной было бы уже хамством. Кроме того, сам директор ЦРУ Адмирал Стэнсвилл Тернер был выходцем с флота, хотя по службе они почти не пересекались. Поэтому, как только охрана доложила, что машина директора АНБ въехала в подземный гараж здания ЦРУ, Из приемной директора ЦРУ спустился молодой человек с уже оформленными пропусками и пачкой разноцветных булавок. Эти булавки надлежало приколоть к пиджаку как подтверждение того, что ты имеешь право находиться в этом здании. Цвет булавки зависел от того, в какой отдел ты идешь. Пропуск и булавка, пропуск и булавка. Вице-адмирал Инман неторопливо прицепил на лацкан пиджака белую булавку, огляделся. В отличие от управления разведки ВМФ, ютившимся в неприспособленном для нее помещении, построенном еще во времена Второй мировой войны, ЦРУ шиковало. Парадный холл их здания отделан аж мрамором, на полу государственный герб США – На стене бронзовые звезды без имен, мемориал погибшим агентам. Мемориальная табличка Аллену Далесу, который и выбил из бюджета денежки на постройку этого здания с надписью «Его памятник вокруг нас». Знаменитый девиз ЦРУ, высеченный на мраморе пола. «И ты познаешь правду, и правда сделает тебя свободным. дорого «И глупо!» «Сэр!» Начальник аналитической группы по Советскому Союзу Поль Крамер приблизился к адмиралу. «Нам пора!» Слова Крамера вернули задумавшегося о чем-то вице адмирала Инмана в реальность. «Да, конечно, пошли!» Кабинет директора ЦРУ Стэнсфилда Тернера находился на самом последнем шестом этаже здания. Шли к нему больше 20 минут. Серые, безликие, ярко освещенные коридоры. Серые, безликие, ярко освещенные коридоры. Серые, безликие, попадающиеся навстречу люди без бейджей с именами и пропусков – внимательно оглядывающийся по сторонам агенты службы безопасности. Встречающий вел группу сотрудников АНБ уверенно и быстро. Служба безопасности, видимо, хорошо его знала, потому что не останавливала, не спрашивала документов. Адмирал Тернер, наслаждавшийся видом голубых вестчестерских елей из окна, услышал за спиной шум, недовольно поморщился, обернулся. Болела голова. Тем не менее, отложить или перенести встречу было нельзя. Вице-адмирал Инман тем временем расположился со своими людьми по левую сторону длинного приставного стола, разложил документы. Силой потеряв виски, адмирал Тернер занял место среди своих людей. Прежде всего, давайте представимся друг другу. Думаю, с мистером Макмагоном. Макмагон, Джон Норман, в описываемый период, первый заместитель директора ЦРУ. Все уже знакомы. А это мистер Бертон Гербер, будущий резидент ЦРУ в Москве с 1979 по 1982 год, затем начальник советского отдела оперативного директората ЦРУ. Поль Крюгер, ведущий специалист отдела анализа. Томас Маккарти, начальник отдела ЦСБ. Центральная служба безопасности, спецслужба, отвечающая США за криптографические анализы криптобезопасность Директор Нб одновременно по должности являлся и начальником ЦСБ. Представил вице-адмирал Инман своих спутников. «Вот и хорошо!» – принужденно улыбнулся Тернер. «Тогда на правах хозяина кабинета позволю себе открыть совещание». Голова продолжала болеть, раздражение жгло адмирала Тернера изнутри, словно кислота. «Но прежде всего мы должны определиться, не является ли полученная вами информация банальной дезинформацией, подкинутой нам красными для того, чтобы заставить нас работать вхолостую, а возможно и спровоцировать на неадекватные действия, чтобы выставить идиотами». Короче говоря, господин Инман, я бы хотел узнать, из каких источников получена вами столь обескураживающая информация? Вопрос адмирала Тернера, хотя и казался простым и чисто процедурным, на самом деле таковым не являлся. Дело в том, что полномочия ЦРУ и АНБ были жестко разграничены. ЦРУ занималась агентурной разведкой а АНБ, технической разведкой и криптографией. НБ жило лучше ЦРУ, потому что на закупку технических новинок, в частности разведывательных спутников, которые надо менять на орбитах раз в два или три года, можно было выбивать из бюджета куда большие деньги, чем на содержание агентурного аппарата «Резидентур», пусть и по всему миру ЦРУшникам это не нравилось, и каждый год при утверждении бюджета обе службы на слушаниях в Конгрессе тянули одеяло на себя, что теплоты и дружественности отношениям не добавляло. Бывало и такое, что служба, получившая важную информацию, забывала поделиться ею со своими конкурентами, и тогда начались все более частые случаи дублирования полномочий. В ЦРУ появлялось все больше техники, а НБ пыталось завести себе отдельную, независимую от ЦРУ агентуру. Вот и сейчас директор ЦРУ адмирал Тернер не без оснований подозревал, что информация, с которой пришел вице-адмирал Инман, получена им отнюдь не из радиоперехвата и хотел поймать Инмана на нарушении статуса своего ведомства, захватив тем самым нить разговора. В свою очередь Тинман тоже задумался. Информацию он получил не из анализов материалов радиоперехвата «Что есть, то есть». Русские не такие дураки, чтобы трепаться о подобных вещах в открытую, пусть даже и по защищенным линиям связи, но и не от агентов в Советском министерстве обороны, как подозревал Тернер. Правда выглядела глупо и неправдоподобно, но была правдой. Информацию о планах красных вице-адмирал Инван получил от генерала Уильяма Одама, одного из вашингтонских ястребов, военного советника Збигнева-Бжезинского. А откуда получил эту информацию Одам, инман не поинтересовался. «Господин Тернер, тщательно взвешивая каждое слово, начал инман Могу вас заверить в том, что Агентство национальной безопасности не посягает на исключительную компетенцию вашего ведомства и не ведет агентурной работы в Москве или где бы то ни было еще. Информация действительно получена из перехвата и дешифровки попавших в наши руки сообщений, передаваемых по кабельным каналам связи, прежде всего, в туркестанский и северокавказский военные округа из Москвы. Как только мы получили эту информацию, мы сразу же поделились ею с вами и предлагаем выработать план совместных действий. То есть вы на сто процентов уверены, что это не дезинформация, и мы не просвестим зря деньги налогоплательщиков, занимаясь ерундой? Еще раз уточнил Тернер. На сто процентов нельзя быть уверенным ни в чем. Философски, заметил Инман, но надежность источника наивысшая. В конце концов, я могу поверить в то, что русские гонят по своему секретному кабельному каналу дезинформацию. Допустим. Но как быть с тем, что по данным спутниковой разведки действительно значительно увеличена пропускная способность аэродромов на данном направлении? что в Азербайджане на указанном месте действительно строится какой-то очень серьезный подземный объект. Дороговато для дезинформации, вам не кажется? Да и стройку эту русские начали задолго до того, как мы сели на их канал. Один из сопровождающих вице-атмирала Инмана выложил на стол пачку крупнозернистых спутниковых снимков с пометками и указанными фломастером координатами. «А почему бы и не дезинформация?» — подумал Макмагон, бесстрастно наблюдая за перепалкой двух бывших военных моряков, каждый из которых в разведке понимал не больше, чем людоед во французской высокой кухне, но промолчал. «Хорошо», — после минутного размышления сказал Тернер. «Мы, конечно, проверим эту информацию по своим каналам», Но пока здесь и сейчас будем полагать, что это не дезинформация. Тогда почему мы не приглашаем на это собрание госсекретаря и министра обороны? Нужно действовать по всем каналам, пока красные не пошли вперед. Не согласны? «Не согласен», – покачал головой Инман. «Для начала нам нужно выработать единую позицию разведслужб по этому вопросу и наметить план мероприятий, хотя бы приблизительный. Выносить наши разногласия, которые имеют место быть на глаза военным и дипломатам не стоит». «Не стоит», — подтвердил Тернер, «но и военным нужна своевременная информация для того, чтобы успеть привести иранскую армию в боевую готовность». — Иранскую армию? — скептически хмыкнул Инман. — Не смешите меня, адмирал. Если красные ломанутся через одну границу, а иракцы заодно с ними через другую, иранской армии не будет уже через пару дней. Не поможет ничего. И сделать мы ничего не успеем. Не забывайте, что русские граничат с Ираном напрямую. Ирак тоже... А вот нам придется перебрасывать подкрепления либо из Германии, оголяя тем самым Западную Европу, либо вообще из США. Грубо говоря, нам до ТВД, театр военных действий, примечание автора, тащиться и тащиться, а у русских он под самым боком и снабжение мы нормально организовать не сможем. А шестой флот авианосцы, какие авианосцы? «Персидский залив – это западня, бутылка с очень узким горлом. Мы же военные моряки, Стэн. Русские просто расстреляют их с берега тяжелыми противокорабельными ракетами». И потом господин Эрли, президент США в описываемый период настоящей имиджами Картера, Джеймс Эрли, примечание автора, видит Вьетнам в кошмарных снах. Вьетнам погубил две президентские администрации, а тут будет не Вьетнам, будет куда круче, ведь если во Вьетнаме русские только помогали нашим противникам, то здесь они будут с нами драться, всерьез драться, Стэн, так что президент на новую войну, да еще и с русскими не согласится, меры противодействия должны принимать мы, разведка, вот так вот. «Меры противодействия», — адмирал Тернер задумался. «В принципе, я вижу здесь только два варианта. Либо готовиться к противостоянию с русскими, поднимать шум, либо попытаться чем-то их отвлечь. Третьего пути нет». «Шум не подойдет», — безапелляционно заявил Идманн. «Я неофициально проконсультировался кое с кем. Только что подписали заключительный Хельсинский акт. Русские выдвигают одно мирное предложение за другим. Их... руководитель...» «Генеральный секретарь», — подсказал Тердер. «Что?» «Генеральный секретарь ЦК КПСС. Так называется должность их руководителя. Бобби». Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич брежнев Спасибо. Так вот, их руководитель, генеральный секретарь ЦК КПСС, на любой международной встрече все время выдвигает какие-то новые мирные инициативы. И тут появляемся мы во всей красе и разоблачаем агрессивные планы Советского Союза имея в качестве подтверждения подозрительный радиоперехват. ФРГ и так на нас косо смотрит. В Италии к власти вот-вот придут коммунисты. Короче, не время и не место для сенсационных разоблачений. Вариант единственный – провести одну или несколько контр-операций, чтобы русские отвлеклись на них свои силы и завязли там. Нужно распылить силы и внимание русских. «У тебя ведь уже есть что-то в загашнике?» «Нам нужно несколько дней, чтобы продумать меры противодействия». Моментально съехал с темой Тернер. «Я предлагаю через неделю организовать заседание Совета национальной безопасности и уже на нем выступить не только с этой информацией, но и с согласованным вариантом решения. Согласен?» «Если нужна будет помощь от ТНБ, обращайтесь». Процедил Инман, явно недовольный тем, что Тернер получил от него информацию, не дав никакой информации взамен. «Все непременно, господин Инман, все непременно!» Когда за айнбэшниками закрылась дверь, адмирал Стэнсфилд Тернер встал с неудобного жесткого стула В задумчивости прошелся по кабинету, снова взглянул на голубые ели за окном, занял свое законное место во главе стола, в упор взглянул на притихших подчиненных. «Ваши соображения, господа!» «Интересно», — пробормотал Бертон. «Что? Яснее выражайтесь!» «Интересно, сэр!» Как наша московская резидентура не получила даже косвенной информации о том, что затевается? К тому же русские бюрократы, они обожают совещания, приказы, бумажки. А тут особая межведомственная группа, полная секретность. Вообще, сэр, мне кажется очень подозрительным то, что сказал господин Инман. Несколько лет русские держали все в такой тане что даже хатовый. Гартнер хатовый резидент ЦРУ в Москве в описываемый период, потом помощник директора ЦРУ по особым вопросам, примечания автора, ничего не знал. Дюмейн, поправил Макмагон, скорее всего, все еще началось во времена Дюмейна. Роберт Дюмейн, резидент ЦРУ в Москве в начале 70-х, примечания автора. Такие операции готовятся долгие годы. «И мы все эти годы ни сном, ни духом», — подвел итог адмирал Тернер. «Великолепно!» Можно было бы, конечно, предположить, что русские гонят дезинформацию по этому кабелю, что они засекли момент, когда АНБшники на него сели и превратили канал информации в канал дезинформации, Но как тогда объяснить строительные работы? Ведь они стоят денег и немалых. Я мог бы разумно объяснить вложения в военную инфраструктуру в Сибири рядом с Китаем или в Западной Европе, но здесь. В конечном итоге, пока нам не докажут обратного, считаем, что это не дезинформация. И тогда наши действия... «Есть еще один вариант, сэр», — проговорил Макмагон. «Почему русские вкладывают здесь деньги в инфраструктуру?» «Какой?» «Возможно, Хенци...» Пол Хенци в описываемый период резидент ЦРУ в Турции, примечание автора, облажался. «Если он облажался, русские знают о нем и о его серых волках, и их цель получается не Иран, а Турция». Они делают вложения на будущее, готовятся их встретить во всеоружии. Адмирал задумался. В словах его зама по операциям смысл был. ЦРУ с середины 70-х годов развернула грандиозную совместную операцию со спецслужбами Турции и Саудовской Аравии, Целью ее было добиться длительной и серьезной дестабилизации мусульманских республик, входящих в Советский Союз. В качестве программы «Максимум» намечался резкий рост сепаратистских настроений на юге СССР и, возможно, даже начало террористической войны за отделение этих республик от Союза – В этой долгоиграющей операции ЦРУ США помогали два союзника – Саудовская Аравия и Турция. Интересы у них были разные. Если Саудовская Аравия тайно и явно поддерживала по всему миру экстремистские исламские организации, способствовала разжиганию религиозной ненависти и исламского джихада, то у Турции были свои интересы националистические – Не все турки еще забыли Великую Османскую империю, которая по территории могла соперничать даже с Российской империей. И они хотели повернуть время вспять, вернуть все, что в свое время отняли у Турции. «Весь мир должен жить по законам турков» — таков был их девиз. И они всячески приближали это время — Авангардом турецкого национального движения стали «Серые волки». Опасная фашистско-террористическая организация, пронизавшая своими щупальцами всю армию и спецслужбы Турции. Состоять в этой организации у турецких силовиков считалось почетным и патриотичным. Курировал «Серых волков» резидент ЦРУ в Анкаре Пол Хэнци. Именно с помощью ЦРУ США «Серые волки» в середине 70-х выдвинули программу создания новой Великой Османской империи. В нее должны были войти все государства, территория которых раньше принадлежала Османской империи, в том числе и все мусульманские республики Советского Союза. На южных рубежах Советского Союза создавалось «Исламо-фашистское государство», с населением в несколько сот миллионов человек. Естественно, русские этого не хотят. Те публичные выступления насчет Османской империи были всего лишь надводной частью айсберга. Настоящая подрывная работа проводилась тихо и незаметно. Распространялась мусульманская экстремистская литература, издавался и завозился немного подредактированный при переводе Коран, На языках народа в СССР нужные люди приглашались совершить бесплатно хаджу в Мекку, где их обрабатывали, внушали мысли об угнетении мусульман в СССР, хотя достаточно было пройтись по кварталам в любой стране Арабского Востока, где в Лачугах жили свободные и правоверные, и сравнить это с жизнью правоверных в СССР, чтобы понять, где на самом деле угнетают правоверных – Проводились и более серьезные мероприятия, готовились структуры исламского террористического подполья, вербовались сторонники, работа шла большая, рассчитанная на десятилетия. Но адмирал Тернер отчетливо понимал, что эта работа имеет успех только до тех пор, пока русским не надоест на все это смотреть, если они знают обо всем и готовится двинуть танки через границу, чтобы задушить источник исламского экстремизма в зародыше, то Великая Османская империя погибнет, так и не родившись. «Как вариант, — неохотно проговорил Тернер, — рассуждать о возможных провалах его людей даже в кругу, где только свои, ему не хотелось». «Но основным все-таки предлагаю считать, что Хенци не провалился, и русские действительно готовят вторжение в Иран. В этом случае нам надо оказать давление на них, чтобы отвлечь и распылить их силы. Ваши предложение Бертон!» «Сэр, я предлагаю действовать в двух направлениях», — сразу же начал ведущий специалист советского отдела. Нужно аккуратно, но неуклонно наращивать напряжение в Западной Европе, делать вид, что мы не слышим советских предложений о мире, пусть даже это и не понравится кому-то из наших союзников. Здесь главное дозировка, не перегнуть. Второе. Мы должны прошерстить все страны, которые находятся у южных границ СССР. Нам нужно поднять все досье, все агентурные дела. Мы должны найти страну, где СССР завязнет и надолго. Нужно дать Советской империи свой Вьетнам. Вы в точности повторяете слова нашего маленького поляка. Имеется в виду помощник президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев-Бжезинский, примечание автора «Но мне нравится ход ваших мыслей. С этой минуты вы занимаетесь этим и только этим. Может быть, хотите кого-то подключить к этой работе?» «Думаю, сэр, будет полезен Милтон Берден». Милтон Берден – специалист советского отдела, затем резидент ЦРУ в Пакистане, затем начальник советского отдела, координатор борьбы маджахедов против советской армии от ЦРУ США примечание автора. «Мог бы оказать мне помощь. Он – толковый специалист и работает в советском отделе, знает проблематику. Нужно только ваше распоряжение на раскрытие информации». «Считайте, что я дал вам его, Бертон!» – хищно усмехнулся Тернер. «Теперь идите и принимайтесь за работу». Когда за Бертоном Гербером закрылась дверь, адмирал в упор глянул на своего зама. «Теперь что касается тебя. Этот Гербер кажется мне толковым малым, а хатовая пора менять. Как только Гербер закончит работу, так и сменишь...» «Хатовый передай шифром, пусть попытается аккуратно выяснить, является ли подкинутая нам информация дезинформацией или нет». «Понял, сэр. Теперь насчет Анкары. В тайне пошли туда человека из отдела Энглтона». Джеймс Джизес Энглтон, начальник отдела внутренней контрразведки ЦРУ, примечание автора. «Пусть посмотрит, все ли у нас ладно в турецкой резидентуре. Возможно, там засел крот, если это так, я хочу об этом знать и как можно быстрее. Отдельная группа пусть проверит прохождение информации у нас в Вашингтоне». Макмагон улыбнулся. Энглтон полетел со своей должности пару лет назад. Своей шпиономанией он всех уже достал» но отдел внутренней контрразведки ЦРУ по-прежнему называли отдел Энглтона. — Ясно, сэр. Тогда все. Иди, готовься к большой встрече. Но большая встреча не состоялась ни через неделю, ни через две, ни через три. Причин этого никто и никогда не узнает. Секретно особой важности дипломатической почтой шифром ЦРУ. По прочтении уничтожить. Москва. Посольство США. Резиденту ЦРУ. Тема. Продвижение СССР на Ближнем и Среднем Востоке. Ориентируйте резидентуру и источники на поиск подтверждений либо опровержений того факта, что военное руководство Советского Союза готовит вторжение в ряд стран Ближнего и Среднего Востока, прежде всего в Иран. Полученную информацию докладывать незамедлительно. Заместитель директора по операциям Д.Н. Макмагон От автора Все указанные выше персоны и занимаемые ими должности являются подлинными.